Глава 102. Кристина спрашивает у дамы праведность, правдивы ли слова мужчин, будто немногие женщины верны в любви. Ответ дамы праведность. Продолжая беседу, я, Кристина, спросила так. «Моя госпожа, теперь оставим эти вопросы и продолжим, немного выходя за рамки нашего разговора». «Весьма охотно я бы задала вам некоторые вопросы, если бы была уверена, что они не доставят вам неудовольствия, потому что предмет, о котором я бы хотела поговорить, хотя и основывается на законах природы, всё же в некоторой степени далёк от умеренности, свойственной разуму». Она мне ответила, «Моя подруга, спрашивай, о чём тебе угодно, ведь ученик, который задаёт вопросы учителю, не должен терпеть укора, о чём бы ни спрашивал». Госпожа, в мире существует естественное влечение мужчин к женщинам и женщин к мужчинам. Этот закон установлен не людьми, но природной склонностью, вследствие которой они испытывают друг к другу страсть и не знают, от чего она в них зарождается. Что касается той любви, которая знакома всем и называется влюбленностью, мужчины часто говорят, что женщины, несмотря на все свои обещания, очень непостоянны, любят недостаточно сильно, притворяются и лгут, и все это происходит из легкомыслия их характера. Среди авторов, обвиняющих женщин, — овидий, который в книге «Искусство любви» возлагает на них большую ответственность. Этот овидий, как и другие, которые вдоволь порицают женщин по этим поводам, говорит, что женские пороки — Он изображает в книгах как злодеяние во имя общественного блага, чтобы предупредить мужчин об их хитростях, дабы те могли бы их избежать и береглись женщин, как прячущихся в траве змей. «Будьте любезны, моя дорогая госпожа, откройте мне истину по этому поводу». Она ответила, «Дорогая подруга, что касается их слов о том, что женщины-обманщицы, не знаю, что тебе сказать» так как ты сама их достаточно опровергла, как в отношении Овидия, так и других, в твоём «Послании Богу любви», а также в «Сочинении о Розе». Говорят то, что они делают это во имя всеобщего блага, они лгут, что я покажу тебе. Всеобщим благом в стране, городе или обществе людей могут быть польза или благо, затрагивающие всех, как мужчин, так и женщин. Но то, что задумано для пользы одних, а не других, должно называться благом частным или личным, но не общественным и не всеобщим. Еще в меньшей степени это касается блага, отнятого у одних и отданного другим, и его справедливее назвать даже не личным или частным благом, а предметом, насильственно отобранным у одних на пользу других. Ведь эти авторы совершенно не обращаются к женщинам, чтобы предостеречь их от мужских козней. Притом, с уверенностью могу сказать, что очень часто мужчины, притворяясь, коварно обманывают женщин. Нет никакого сомнения, что женщины также принадлежат к народу Божьему, и они такие же человеческие существа, как и мужчины, того же роду и племени, поэтому также нуждаются в моральном наставлении. Из этого я заключаю, что если авторы, предупреждающие мужчин остерегаться женщин, делают так для всеобщего блага, то есть благо двух сторон, они должны также обращаться к женщинам и предостерегать их от козней мужчин. Но давай оставим этот вопрос и перейдем к следующему, что женское сердце не способно на сильную любовь. То, что женщины более постоянны в любви, чем о них говорят, Я могу доказать тебе на примерах, приведя свидетельства о тех женщинах, которые любили до самой смерти. В первую очередь я расскажу тебе о Дидоне, царице Карфагена, о чьих великих добродетелях мы уже упоминали выше, хотя ты и сама о ней говорила в своих произведениях.